Глава 35 Назад в будущее. Осечка. Чтобы повторить попытку, не хватило духа. Он бессильно опустил руку, разжал пальцы. С глухим стуком пистолет упал на глиняный ковер. Гриф стоял пошатываясь, не открывая глаз. Затем накрыл рукой лицо и тихо, хрипло, словно не мог откашляться, зарыдал. Впервые в жизни он был таким раздавленным и слабым. В груди жгло и корежило. Пошатываясь, он подошел к койке и рухнул на нее без сил. Воспоминания все продолжали пребывать. Они мелькали перед ним, как пейзажи за окном скорого поезда. Но они его больше не интересовали. Главное, что он хотел, узнал. И заметно для себя сталкер отключился. Он проснулся, керосинка еще горела. Гриф чувствовал себя выспавшимся, слабым, но полным решимости действовать. Выход он нашел в воспоминаниях. Он был на удивление прост и надежен. Уверенность в реализации замысла придавала изделие, которое хранилось в снарядном ящике под кроватью. Гриф опустился на колени, выдвинул НЗ, отщелкнул замки, откинул крышку. В неверном свете керосинки блеснули металлические детали почти нового экзоскелета. Гриф хранил его на случай экстренной эвакуации, продиктованной смертельной опасностью, исходящей от бандитских группировок, военных, нашествий мутантов, но больше всего опасался катастрофических изменений в зоне. Костюм был неимоверно дорогим. Хотя сталкер его не покупал, берег, как зеницу ока. И вот пригодился». Гриф собирался в рейд основательно и быстро. В берлоге для этого имелось всё. Захваченный идеей, он торопился. Уже не думалось о смерти и бесцельности существования. Он был рад такому повороту событий, потому что знал. «Если хватит сил, то все будет по-другому». Он настолько в это уверовал, что от нетерпения тряслись руки. На экзоскелет гриф возлагал особые надежды и проверил немедленно. Присоединил вечные аккумуляторы, созданные местными умельцами из гибрида литий-ионных элементов и батарейки. Смазанные детали работали четко, беззвучно. Сталкер ощущал себя в костюме снова молодым. Он слегка подпрыгнул и едва успел пригнуть голову, чтобы не врезаться темечком в железный потолок. На этот раз, прежде чем выбраться из убежища, он предусмотрительно огляделся в перископ. Слепые псы не ушли, шатались поблизости, спали и резвились. Гриф высмотрел пси-волка. Когда откинул крышку люка, первым делом запустил в его сторону гранату. Еще не опали клоки земли и лохмотья травы, а сталкер уже шел по элеватору и стрелял. Двигался по направлению к главной цели, уничтожая по пути все живое. Прихрамывая, псионик удалялся в сторону леса. Гриф поймал его в перекрестие прицела, несколько секунд вел, но стрелять не стал. Он вдруг ощутил в себе то, чего раньше не было. Что-то наподобие сострадания. Или это и было состраданием. Коля не нападает, то пусть живет. Смог уйти? Молодец. Судьба дарит шанс. Что за бред? Он снова может повстречаться и не пощадит меня самого. — Да, не пощадит, — говорила другая, спавшая ранее его часть, — если будет голоден. Но просто так, чтобы в дальнейшем оградить себя от твоих пуль, он убивать не станет. Озадаченный, в смятении, сталкер опустил автомат, обернулся. Уцелевшие мутанты утекали за забор, оставляя мертвых и раненых. «Не повезло им повстречаться со мной», — печально подумал Гриф, какие и Авигайль, и Пистону, и Цимусу, и Калини, и многим-многим другим». Он вернулся к люку, спустился в убежище, взял собранный вещмешок, ПДА, задул керосинку. После чего вылез, закрыл крышку, надвинул жестяной лист, сверху набросал мусора. Осмотрелся кругом, словно сохраняя на долгую память полуразрушенный элеватор, повалившийся бетонный забор, разросшийся бурьян, огромный холм силосной кучи. Затем глубоко вдохнул, выдохнул резко и пошел широким шагом. Когда миновал скотомогильник игнутый гнутый БТР, побежал. В экзоскелете это было не просто легко, это было в удовольствии, Впереди лежали голодные земли. Ему не нужны были карты и навигация. Гриф следовал избитым маршрутам. Издали через бинокль изучил окрестности мехбазы. Воронку от взрыва заметил сразу, а вот тел, бумаг, папок не обнаружил, словно подмели. Мрачная, заросшая, местами развалившаяся мехбаза стояла монументальным памятником упадку и полураспаду. Ни одного человека, ни единого движения, разве что колесо по-прежнему вертелось. Хотя их и разделяло большое расстояние, сталкеру казалось, что слышит нудный, тянущий жилы скрип. — Надо же, — удивил сон, грачам хватило ума его не трогать. Как бы гриф не соблазнялся мыслью скорее проскользнуть мимо салюта, двигался вдоль опушки, размеренной рысью, поглядывая вправо, готовый в любой момент вильнуть в заросли. У накренившейся старой осины, из которой росла молодая ель, сталкер углубился в лес. Он без труда нашел хату, только это была уже не хата, а гора сухих веток, стволов и коряк. Потерянный, со скорбным лицом, он кругом обошел место, где много дней назад, а может и вовсе недавно, произошел в его жизни крутой поворот. Вспомнился замшелый старик с высосанными склеротическими глазами. Его слова «Цель твоя, сталкер, может, и благородная, только каким путем ты к ней идешь? Ангел ты ржавый!» отчетливо звучали в голосе, словно Федорович произнес их вчера. Надежда повстречать атомного старпера и поправить здоровье испытанным способом не сейчас, потом, когда вернется, рухнуло. «Значит», — размышлял сталкер, «пистон не брехал». По опыту Гриф знал, что временной камбэк совершают только он и Ява, все прочее идет своим чередом. «Мертвого старика после его загадочного исчезновения никто не видел», — так утверждал наемник. И сталкер надеялся найти его здесь, а больше и не знал, где искать. «Теперь все», Надежда только на себя. Гриф еще раз осмотрел кучу веток, ближайший лес и, не желая больше терять время, двинулся дальше. Минуя городок связистов, хотел было заглянуть в Кунг, уж больно много воспоминаний роилось в его голове, связанных с ним, но не стал. Прошел мимо. Батыра на опушке не оказалось. Оно и понятно, сколько дней прошло. Единственное, чего опасался сталкер, так это спасательной команды, которая пойдет по следу качаги. По треку Гриф без труда нашел тот самый овраг. Он остановился за несколько метров, осмотрелся. Безмолвный осенний лес стоял в траурном бездвижении и, казалось, выжидательно смотрел на сталкера, словно ждал от него отходную. Неторопливым шагом, с дурным тягостным предчувствием, Гриф приблизился к краю. Сердце в груди забилось гулко, часто. Внутри все сжалось. Чего ради? Что такого он должен был увидеть на дне оврага? Каких-то два трупа. Он их столько перевидел. Сталкер приближался, не в силах усмирить молот под ребрами. Край склона постепенно опускался, словно занавес, открывая все больше сцены. Когда показались лохмоти-армейки, отъеденные и обглоданные предплечья с кистью, судя по размерам принадлежащие качаке стало не по себе. И в силах больше надеяться, гриф рывком достиг края и обозрел всю картину целиком. От тел почти ничего не осталось. Их пожрали и растащили по лесу. Костей, каких-либо останков, рваной одежды практически не было. Только отдельные кулаки, кепи явы, распотрошенный шмотник старпома, оружие, обглоданные предплечья. Изрытые множеством лап земля, всклокоченный палый лист давали представление о происшедшем здесь за те несколько дней, пока Гриф ходил в берлогу, пытался помереть, а затем возвращался. Судя по отпечаткам, здесь побывали слепые псы и кровосос, и даже мать глупырь «Долбись, да провались. Откуда они все взялись?» — мысленно вопил Гриф. «Ведь лес мертвый, тут дыть его в корягу. но откуда?» Был еще один след, которого он так и не смог вспомнить. «Да и не важно. Важно то, что от явы ни черта не осталось». Гриф вертелся на месте и растерянно озирался. План рухнул не как карточный домик, а как домик из пепла сгоревших карт. Просто пшик — И ничего нет. Пустое место. «Черт! Черт!» — загорал Гриф, воздевая руки к серой полуистлевшей шкуре какого-то мифического мутанта, к катарактному глазу, взирающему на него сверхотуры сквозь прогнившие прорехи. «Сколько раз ты будешь меня казнить, тварь ты последняя! Что я сделал не так? Чем провинился? Я ведь играл по твоим правилам!» Заложил душу и наживался. «Что не так? Ты же, гадина, меня слепил от таким!» «Сама, своими погаными руками!» «Я столько тебе принес жертв, а тебе, мразь, распоследнее все мало!» «Ненавижу!» Уже тише хрипел сталкер, опуская обреченные руки. Его вновь посетила недавняя мысль застрелиться, покончить со всем этим цирком мертвецов, хождением по мукам, Казалось, Зона намеренно придумывает все эти фортеля с ним, вертит по кругу, испытывая при этом какое-то больное, непонятное обычному человеку удовольствие. Потерянный его взгляд остановился на мыске Берца, выглядывающего из-за ели метрах в десяти поодаль. Сталкер встрепенулся, быстро подошел и подобрал его. Ботинок 41 первого размера, несомненно, принадлежал Яве, Сердце вновь с надеждой заколотилось. Гриф осмотрелся, затем быстрым шагом обошел место. Ничего. Хотел было подобрать АКСУ, но остановился. Вместо него взял Кепи. Что еще? Всё. Легкого паренька, надо думать, утащили сразу в какое-нибудь укромное местечко, чтобы обглодать без помех и спешки. Сталкер долго смотрел на черный, со стоптанным каблуком, сильно поношенный башмак, вертел в руках и чувствовал, как в груди что-то бродит и мутится. «Все равно я его у тебя заберу. Буду забирать столько, сколько понадобится», — проговорил он тихо и зло. Он так и пошел, с берцем в руке. План оставался прежним, Хотя составляющие его рухнули, и он уже просто висел в воздухе без подпорок, Гриф продолжал его придерживаться, потому что кроме этого плана у него ничего не осталось. К вечеру он вышел к лагерю, где положил Пистона и еще одного Грача. Этих тоже поели и растащили, но частично. Приближаясь к поваленным деревьям, Сталкер заметил юркнувшего в заросли небольшого зверька, похожего на тушкана. Следов было не так много, как в овраге, и в основном мелкие. Забирая ранец с бронспойтом, Сталкер подумал, что чем глубже он заходит в мертвый лес, тем целее трупы. Вспомнились нетронутые тела у вертолета. Он проверил баллоны, целостность пиропатронов, после чего закинул легкий пехотный огнемет на плечо и двинул дальше. Несомненно, огнемет, хранящийся в Ми-8, был лучше, но Гриф не знал, сколько осталось в нем горючей жидкости после сражения с дымной тварью, и случилось ли оно вообще. Сомнения на этот счет были связаны с Авигайль. Получалось, Додик с напарниками ее повстречали. Она вполне могла отвлечь туман, как вариант, открыв дверь в лабораторию и мышиную комнату, а сама с научниками уйти безопасным ходом. Кроме огнемета, на месте катастрофы Гриф рассчитывал забрать у ЧД ключ-карту от двери лаборатории и робота. Если бы баллоны МПО-50 оказались пустыми, то он так и поступил. Кроме того, прихватил бы еще несколько железных колб с ошейников собак. Но раз есть огнемет, второй, даже лучший, ни к чему. Время, которое отсчитывал его биологический будильник, ни на миг не останавливалось. Непроходящая, тянущая боль в боку заставила сталкера вспомнить о запасах обезболивающего. Капли болотного доктора закончились еще в берлоге на второй день похоронной трапезы, и теперь он обходился синтетикой. Рак, пожирающий поджелудочную, больше не скромничал. Каждые четыре часа гриф глотал трамал и в последний прием был вынужден увеличить дозу. Сонливость, заторможенность стали непроходящей побочкой. Он был легкой добычей, а если прибавить неповоротливость в экзоскелете, то и вообще сарделькой на шпажке. В пользу полумертвого сталкера играл сам лес. Малое количество, почти отсутствие хищников и аномалий были той светлой полосой, что называется фартом. Гриф перестал есть и только пил. После попытки подкрепиться сухарями его вытошнило. Спутанность сознания размывала границы реального. Сталкер знал, что противостоять смертоносному туману он не сможет. У него нет той силы, которую наградил когда-то Федорович. Дымная тварь распотрошит, выпьет его без заминки и с превеликим удовольствием. Он стороной обходил поганые места, утыканные черными деревьями, заселенные клешнятыми тварями и туманом. Гриф заночевал под корнем вывороченной ели. Отключился сразу. Спал крепко, но беспокойно. Временами боль холодным клинком вспарывала глубокие опиоидные сновидения. Клинком вспарывала глубокие опиоидные сновидения. Милейшие люди, большие квартиры, машины расползались в разные стороны, как оплавленная кинопленка, оставляя один на один с зубастой тварью поселившийся в его правом подреберье. Он просыпался со стонами в полуобморочном состоянии, не открывая глаз, глотал таблетку, запивал и лежал, скрючившись, ожидая облегчения. Оно приходило, и тогда сталкер заворачивался в мягкий сон, словно в мамину оренбургскую шаль из козьего пуха. Эти ощущения он помнил из далекого детства, как и песню мягким, добрым, маминым голосом. Ласковое солнце покатилось прочь, в темно-синей шале опустилась ночь. Наш старинный город, спи и отдыхай, засыпают дети, бай-у-бай. Любой хищник мог подкрасться к сталкеру, не особо осторожничая, обнюхать и даже приступить к его поеданию. Вряд ли бы Гриф понял, что происходит. Сон ли это дурной, либо правда беда пришла? Он впервые за время пребывания в зоне полностью отдал жизнь в руки провидению».